Глава шестнадцатая Василиса, то же время. Что-то было не так. Вот совсем не так. Ко мне кто-то прижимался, к губам, но этот «кто-то» точно был не заву. Этого чешуйчатого я ни с кем не спутаю. Целовались как-никак. Рыжик меня с ног сбивал одним своим легким касанием. Фигурально, конечно же. а этот кто-то был каким-то напряженным и даже мелко подрагивал. Так не поняла, что тут происходит вообще. Открыла глаза и увидела незнакомое, хотя нет, очень даже знакомое лицо, которое неотрывно на меня смотрело большими желтоватыми глазами с вертикальными зрачками. Я на него, он на меня, я моргнула, он моргнул. «Погодите-ка, почему я целую его?» «Нет, нет, нет, мы так не договаривались». С силой оттолкнула от себя через чурпрыткого нага и схватилась за свою чудо-палочку. Еще и завизжала, что было мочи. «Анаг!» «Закричал!» Отскочила за какое-то дерево, а этот, как его там зовут-то, вообще отбежал от меня на добрых пять метров и спрятался за спину Икара, которого я сначала не заметила. «Какого фига!» Завопила и покрепче сжала свою волшебную палочку. переводя взгляд с одного Нага на другого. «Хм, подействовало», — усмехнулся Икар, рассматривая в руках какой-то мелкий красный непонятный цветочек. «Чего подействовало? Какого фига этот?» — я ткнула в прячущегося и даже немного трясущегося Нага. «Ко мне приставал». «Он не приставал к вам», — улыбнулся Икар. «Сейчас я объясню, что здесь произошло». «Борзав, выходи», — обернулся он к Нагу. «Прекрасная Василиса не станет тебя бить». «Нет, станет», — заикнулся он. «У нее вон става в руках», — глянула на свое орудие труда и обороны, и почему-то так стыдно стало, что я прокашлялась и за спину его убрала. Как так получилось, что я, вся такая миленькая, маленькая, худенькая, смогла до заикания запугать здоровенного нага, да еще и стражника?» «Эм, да-да, не стану», — поспешила заверить мужчин, но все еще держась на расстоянии. «Только если вы объясните, что тут происходит, черт вас всех побери, почему мы целовались и почему я тут», — обвела взглядом местность. «Мы сейчас точно находились далеко от дворца». «Но как я сюда добралась, не помню, хоть ты тресни». «А вы ничего не помните», — прервал меня Икар удивленно. «Нет». «А что я должна помнить?» Нахмурилась и снова посмотрела на мужчин. На храм богини Аятх, к которому нас в этот мир забросила. «Как я тут оказалась?» На его склоне, оказывается, стояли еще несколько стражников, которые были довольно далеко и вообще стояли к нам спиной. «Интересно». «Я велел с не смотреть, что тут происходит», пояснил Икар на мой вопросительный взгляд. Они ничего не видели и не знают. Они лишь помогали искать цветок. Так что вы помните последним, Василисса? Что я помню? А действительно, что я вообще помню? Как нас сюда забросило, помню. Как мне храм очень настойчиво пытались показать, тоже. Имар все комплименты мне отвешивал, до да ручки тянул, не туда, куда следует. Разговор в беседке, помню. Комнату свою, графин с водой. Вот тут я напряглась. Графин. «Точно. Там наверняка что-то было, так как после всего лишь одного глотка воды у меня будто провал случился. И все, что было после, я помню какими-то урывками. Перед внутренним взором тут же начали появляться те самые обрывки событий последней недели. Как я бегала за барзафом, как из комнаты сбегала и с ума сходила, как заву по темечку надавала, мне сейчас казалось, будто я вспоминаю сон». Все было таким мутным, нечетким, несформированным, но получается, все это происходило на самом деле. Ой, мама, это что со мной было, а? спросила упавшим голосом. Любовная вода, богини Аятх, подсказал Икар. Любовная вода? переспросила удивленно. Что за вода? Меня что, приворожили? К нему? Глянула на побледневшего нага за спиной Икара. Все верно, Василиса. Вы стали жертвой навязанной любви. Но борзав здесь ни при чем. он нечаянно попал под ваш взор вместо того, кто вас опоил. Вместо? И кто же тогда решился на такой шаг? спросила, уже подозревая ответ. Икар молчал: да, ответ мне и не нужен был. Я и так прекрасно знала, кто мог додуматься до такого. Один не в меру прыткий и очень уж хвостатый наг, которому этот самый хвост нужно узлом закрутить. чтоб при себе держал. «Ну, герой-любовник, попадись ты мне еще, прошипела, поудобнее перехватив свою маленькую дубинку. «Я тебя так отлюблю, что на всю жизнь запомнишь». Икар, что меня удивило и порадовало, не стал это хоть как-то комментировать. А значит, мешать вершить правосудие точно не будет. «Так, а почему я вела себя так странно?» — нахмурилась и даже немного покраснела вспоминая как я вела себя в последнюю неделю, разве любовное зелье то есть вода должны так действовать я будто бы не в себе была вы и были не в себе пояснил нак она действует по разному все зависит от намерений с которыми зачерпнули воду намерения в вашем случае были одними из самых тяжелых и опасных вам по сути подавили волю К сожалению, у вас не было шансов противиться этому наваждению. Действие такого проклятия закончится лишь в нескольких случаях. Пройдет месяц с момента первого глотка воды, вы примете противоядие или совершите условие, с которым вас и опоили. И какое же было условие? Поцелуй. И что произошло бы, если б я поцеловала того, этого, ну, барзафа? Я бы осталась в таком состоянии навсегда? От такой перспективы даже волосы на затылке зашевелились. Нет, в этом случае такая одержимость пройдет, успокоил меня Икар, но, учитывая степень тяжести влияния, осталась бы влюбленность и безграничная преданность, не намного лучше того состояния, в котором вы находились. Кошмар! простонала, помассировав гудящие виски. Какого фига эта дрянь у вас в открытом доступе находится? Она же опасна для человечества. Ну и для нагич... для нагов. Как до нее вообще добрались?» Тут Икар начал мне рассказывать о свойствах этой воды и всех ее плюсах для нагов. Точнее, он начал рассказывать о храмах какого-то шахса. О том, что там тоже есть вода, как и в храмах Аятх, любовная во всех ее проявлениях у богини и лечебная, и не совсем лечебная у шахса. что больше обращаются за помощью к Шахсу, чем к богине, а к ней дорогу почти забыли. Вот потому храмы в запустении и стоят, что с какими намерениями воду зачерпнешь, так она и будет действовать, и что только отчаявшийся или глупый Нак пойдет к богине с такими черными намерениями. Вам не повезло испытать на себе ее самое страшное действие, подытожил Икар. На самом деле, при правильном подходе вода безобидна. Она может вызвать симпатию, легкую влюбленность, улучшить настроение или помочь увидеть то, что скрыто в Наге, ну или в человеке. Но мы рады, что смогли вас излечить. А уж я-то как рада, даже представлять не хочу, что бы со мной было, если б приворот не смогли снять. «А это что?» — кивнула я на цветочек в руках Нага. «Эсхинантус. Огненный цветок». Только с его помощью можно снять любовное наваждение. Снять? А почему тогда мы с ним целовались? Это же должно было меня поработить. Увы, такова его особенность. Как плата за снятие навязанных чувств. Усмехнулся Икар и на мой хмурый взгляд пояснил. На цветке скапливается вода, которая имеет отворотные свойства. Ей нужно смочить губы и поцеловать того, кто в тебя влюблен. чтобы действие воды богини прекратилось. В нашем случае вы были влюблены в Барзафа, так что именно ему пришлось вас поцеловать». «Пришлось, видишь ты. Как будто не девушку целует, а черта из табакерки. Даже обидно немного стало». «Так хорошо. На Барзафа зла не держу. Раз уж он помог и тоже пал жертвой приворота». Кивнула нагом, хотя не в восторге была, что пришлось с одним из них целоваться. «Но кто ее мне подлил?» «Имар» — в этот же момент рядом послышался шелест травы, и к нам вышел этот самый Имар собственной персоной, довольный такой, улыбающийся. «Ох, Василиса, ты... вы излечились! Хвала великой Аятх!» «Нашими стараниями», — кинул его брат. «И вы верно предположили, Василиса, воду вам подлил Имар». Но зачем ты меня сдал?» — простонал Нак. «Ничего». «Сумел сделать глупость, сумей и ответить за нее!» «Так я ж уже ответил!» «Перед отцом!» — кивнул Икар. «Но не перед Василиссой!» И Марс сначала неверяще помотал головой, словно не ожидал такой подставы от старшего брата, а затем поднял на меня взгляд, вздрогнул и попятился. «Значит, любовная вода, да?» — прошипела я не хуже гадюки и сделала шаг в сторону Нага. «Не получилось очаровать по-нормальному, так приворожить решил, да?» «Василиса, я все объясню». «Объяснишь», — стала я на него наступать, помахивая волшебной палочкой. «Еще как объяснишь. Но сначала я наглядно покажу, почему так делать не стоило». Э — -э, Прекрасная Наина, произошло ужасное недоразумение. Вы меня неправильно поняли. Ай, не надо меня бить. Ой, за что? Я же помог. Вон, караулил, чтобы вы с Барзафом не поцеловались. Ай-яй, больно же. Я тебе покажу, как девушек опаивать. Ай, я тебе сейчас хвост в морской узел завяжу. Не надо. Ой, еще как надо. Я гонялась за этим вертлявым мужом по небольшой полянке. И вокруг Икара с притихшим барзафом, но этот гаденыш все равно уворачивался. «Ну ничего, я еще доберусь до этого хвостатого. К сожалению или счастью, Имар пока лишён возможности оборачиваться», — усмехнулся Икар. «Это его наказание за содеянное». «Ничего, значит, другой отросток закручил так, что он даже думать о таких любовных похождениях перестанет», — прошипела плотоядно и еще раз замахнулась. «Мимо». «Что ж он такой вертлявый-то?» «Я больше не буду!» Видя, что уговоры на меня не действуют, и успокаиваться я не собираюсь, он развернулся и побежал вниз по склону. «Стоять! Куда уж ты вертлявый? Мы еще не закончили!» Но он убегал с такой скоростью, что я только диву далась. «Ах, так, значит, да? Побегать решил? Думаешь, что не догоню? Ха! Еще как догоню!» И тогда он точно не отвертится от правосудия. Бегать в платье, да еще и по неровной местности, уворачиваясь от стражников, которым было велено стоять на месте и не пытаться меня остановить, было очень неудобно. То ноги в юбке заплетались, то на кочку наткнусь, то через кусты прыгать приходилось. Но ничего, я уже девушка с опытом, за одним недавно гонялась и догнала. Почти. Значит, и этого догоню. На одном из поворотов, как раз у очередного озера с водопадом, меня круто так занесло, закрутило, дезориентировало, а затем кто-то меня перехватил за талию, и я, не удержавшись, рухнула с этим кем-то в воду. Опять. Ну почему каждый мой забег заплывом оканчивается? Чуть воды не нахлебалась, между прочим. «Лизка, ты?» — послышался знакомый голос. «Ты нормальная?» «Вот это вопросы с первой встречи посыпались». «Я-то нормальная», — отплевывалась я и пыталась устоять на ногах на каком-то уж очень неровном дне. «А вот этого нехвостатого я сейчас точно ненормальным сделаю». Вновь воинственно замахнулась палочкой, но меня быстро, бесцеремонно и нагло схватили за талию, закружили и вновь уронили в воду. Лиска, ты вернулась! Это ты, ты нормальная!» Не успела я опомниться. Хоть как-то отреагировать или что-то сказать, как этот парень стиснул меня в объятиях и стал зацеловывать. Вот прямо так, да, лежа в воде и не реагируя на мои брыканья. Щеки, нос, губы, даже мельком задел. В общем, все до чего добраться мог. Не то чтобы я была сильно против, особенно после недавних событий, но не спросить не смогла. Эй, ты чего тут делаешь вообще? Тебе не стыдно? Мне? Ня, ни капельки. усмехнулся этот нахал рыжий. «А вообще, люблю я тебя, заразка ты моя!» Пока я хлопала ресницами и соображала, что мне только что сказали, Заву взял и поцеловал меня. По-настоящему, в губы. А я... А что я? Ответила, конечно. Не сразу, но ответила. И даже шею его обвела для надежности. Ведь ничего такого в наших обнимашках нет. Мы же для всех тут пара. которую бессовестно разлучили на такое долгое время, а затем теснее прижалась к этому несносному, но такому родному дракону, которого точно не променяю ни на одного из хвостатых. Моему.